День восьмой. Кончен седьмой день Декамерона и начинается восьмой, в котором под председательством л у р е т т ы рассказывают о шутках, которые ежедневно проделывают друг над другом женщина над мужчиной или мужчина над женщиной, либо мужчина над мужчиной. Уже лучи восходившего светила показались утром в воскресенье на вершинах высочайших гор. Мрак рассеялся, и все стало видно кругом. Когда королева и ее общество поднялись и погуляв наперед по росистой траве, в половине третьего часа посетили небольшую соседнюю церковь, где слушали божественную службу. Вернувшись домой и весело и приятно пообедав, попели и поплясали немного, а затем с позволения королевы, кто желал, мог пойти отдохнуть. Но когда солнце уже перешло за полуденный круг, все уселись по благосмотрению королевы у прекрасного фонтана для обычных рассказов. И, следуя приказу королевы, н й ф и л а начала так: н о в е л л а первая. Гульфардо берет у госпарула л деньги в займы и, у с л о в и в ш и с ь с его женой, что он проспит с нею за такую же сумму, вручает их ей. И говорит г о с п а р у л л а в ее присутствии, что возвратил их жене, а та подтверждает, что это правда. Если уже так устроил Господь, чтобы мне открыть этот день моей новеллы, я согласна. А так как любезные дамы много говорено было о проделках, устроенных м у ж ч и н а м женщинами, мне желательно рассказать вам о проделке, устроенной мужчиной одной женщине. Не потому, чтобы я хотела укорить ею с о в е р ш е н н о й м у ж ч и н о й либо сказать, что женщина получила не по своим заслугам. Напротив того, желая похвалить мужчину и укорить женщину и показать, что и мужчины умеют провести доверяющихся им, как и их проводят те, кому они верят. Хотя говоря по-настоящему, то, о чем я хочу рассказать, следовало бы назвать не шуткой. а должным воздаянием, ибо женщине подобает особенно быть честной, соблюдая как жизнь свое целомудрие и ни за что не допуская осквернить его. Но так как по нашей слабости невозможно соблюсти это в полноте, как бы следовало, я утверждаю, что та достойна костра, кто увлекается к такому делу из-за денег, тогда как кто доходит до того по любви. Могучие силы, которые нам известны, з а с л у ж и в а е т прощения в глазах не слишком строгого судьи, как то несколько дней тому назад показал нам Филострата на примере Мадонны Филиппы в Пратто. Итак, жил когда-то в Милане один немец, наемник по имени Гульфардо, храбрый и очень верный тем, на чью службу он поступал, что редко бывает с немцами. А так как при отдаче денег, которыми его с у ж и в а л и он был честнейший п л а т е л ь щ и к нашлось бы много купцов, которые за малый барыш судили бы его любой суммой денег. Живя в Милане, он влюбился в одну очень красивую женщину по имени Амброджу, жену богатого купца по имени Гаспаруола к а г о с т р а ч ь ю хорошего своего знакомого и приятеля, любя её очень осмотрительно. Так что ни муж, ни другие того не замечали, он послал однажды попросить ее быть к нему благосклонной в своей любви, а что он со своей стороны готов сделать, все, что она прикажет. После многих переговоров дама пришла к тому заключению, что она готова сделать, что желает Гульфарду, если оттого воспоследует двоякое: во-первых, чтобы об этом деле он никогда не сказывал кому бы то ни было, а затем Так как для некоторой надобности ей необходимо иметь двести флоринов золотом, то она и желает, чтобы он, будучи человеком богатым, дал их ей, а она будет потом всегда к его услугам. Услышав о такой ее жадности и негодуя на подлость той, которую он считал женщиной достойной, Гульфарда сменил горячую любовь чуть ли не на ненависть и затеяв подшутить над нею. Послал ей сказать, что он охотно исполнит это и все другое, что в состоянии сделать, а ей будет в угоду. Потому пусть только пошлет ему сказать, когда она желает, чтобы он пришел к ней, и он принесет ей требуемое, и никогда о том не узнает никто, кроме одного товарища, которому он очень доверяет и который всегда с ним во всех его делах. Дама, или скорее дрянная женщина. Услышав это, была довольна и послала сказать ему, что ее муж г а с п о р у о л о через несколько дней должен отправиться по своим делам в Геную, и что тогда она даст ему знать и пошлет за ним. Выбрав время, Гульфардо пошел к г а с п о р у о л о и сказал ему: "У меня есть одно дело, для которого необходимо двести золотых флоринов. Мне хочется, чтобы ты дал их мне взаймы с тем ростом". С каким обыкновенно сужаешь мне и другие суммы? Гаспруоло о сказал, что охотно, и тотчас отсчитал ему деньги. Спустя несколько дней Гаспруоло о отправился в Геную, как сказала дама. Почему она уведомила Гульфарда, чтобы он явился к ней и принёс двести золотых флоринов? Гульфардо взял с собой товарища, пошёл в дом дамы, встретил её, поджидавшую его. И первое, что он сделал, было отдать ей в руки при своем товарище те двести золотых флоринов со словами: "Мадонна, вот деньги, отдайте их вашему мужу, когда он вернется". Дама взяла их, не догадываясь, почему так сказал Гульфарду. Она полагала, что сделало Нетто, дабы его товарищ не заметил, что он отдал ей их в вознаграждение. Потому она сказала. Я охотно это сделаю, но хочу посмотреть, сколько их тут. И высыпав их на стол, и найдя, что их двести, спрятала их очень довольная и, вернувшись к Гульфарду, повела его в свою комнату. И не только в эту ночь, но и в многие другие, пока муж не вернулся из Генуи, она доставляла ему удовлетворение своей особой. Когда вернулся из Генуи г а с п о р у Ола? Гульфарда, улучив время, когда тот был вместе с женойю, тотчас же отправился к нему и сказал в ее присутствии: г а с п о р у Ола, деньги, то есть двести золотых флоринов, которые ты недавно дал мне взаймы, мне не понадобились, ибо я не мог сделать того дела, для которого взял их. Вследствие этого я тотчас же принес их твоей жене и отдал их ей, потому уничтожь мой счет. Гаспруола, о обратившись к жене, спросил, получила ли она их. Видя, что тут и свидетель, она не могла отречься и сказала: «Да, я их получила, но еще не надумала сказать тебе о том». Тогда Гаспруола о сказал Гульфарду: «Я удовлетворен. Ступай с Богом, а я устрою твой расчёт». Гульфарда ушел, а проведенная дама. Отдала мужу позорную плату за свою низость. Так хитрый любовник, не расходуясь, воспользовался своей корыстолюбивой милой.